Глава восьмая В эту субботу, когда закончилась учебная неделя Элли, а студенты еще не вернулись в кампусы, Джуд Крендел перешел через дорогу и подошел к семейству кридов, расположившемуся на лужайке. Элли только что слезла с велосипеда и теперь пила холодный чай. Гэтс ползал по траве, изучая жучков, а некоторых, возможно, и поедая. Он не был особенно разборчив в источниках протеина. «Джуд», — сказал Луис, поднимаясь, — «позволь предложить тебе стул». «Нет, не надо». Джуд был одет в рубашку с открытым воротом, джинсы и зеленые ботинки. Он поглядел на Элли. «Ты еще хочешь узнать, куда ведет эта тропа Элли?» «Да». — воскликнула Элли, немедленно вскакивая. Глаза ее засверкали. «Джордж Бак в садике сказал, что это звериное кладбище, и я рассказала маме, но она велела не ходить туда без тебя». «Вот я и пришел», — сказал Джуд. «Если ты не против, то давай сходим туда прямо сейчас. Только надень башмаки покрепче. Земля там болотистая». Элли умчалась в дом. Джуд посмотрел ей вслед. «Луис», — Пойдем с нами. — Можно, — сказал Луис. Он поглядел на Рэчел. — Ты хочешь пойти, дорогая? — А, Гэтс? — Это ведь довольно далеко. — Я посажу его в рюкзак. — Ну, ладно. Если что, пеняй на себя. Они вышли через десять минут. Все, кроме Гэтса, надели ботинки. Гэтс сидел в рюкзаке, выглядывая из-за плеча Луиса и улыбаясь. Элли постоянно убегала вперед, гоняясь за бабочками и срывая цветы. Трава на краю поля доходила почти до пояса. Это был золотарник, без умолку шепчущий что-то на осеннем ветру. Но осень в тот день почти не чувствовалась. Солнце было еще августовским, хотя август уже две недели как прошел. Когда они достигли вершины первого холма, двигаясь по извилистой тропе, Спина Луиса взмокла от пота. Джуд остановился. Сначала Луис подумал, что старик просто устал, но потом он заметил открывшийся впереди вид. «Смотрите, как здесь красиво!» — сказал Джуд, зажав в зубах стебель Тимофеевки. Луис подумал, что это заявление классического Янки. «Здесь просто чудесно!» — выдохнула Рэчел и повернулась к Луису почти обиженно. Почему ты не сказал мне про это место? потому что сам не знал, ответил Луис, несколько уязвленный. Это была их собственность, но он так и не нашел времени забраться на этот холм. Элли ушла далеко вперед. Теперь она вернулась, тоже захваченная зрелищем. Черч вертелся у ее ног. Холм был невысоким, но его высоты было достаточно. К востоку глухой лес закрывал обзор, но на западе далеко открывались поля, охваченные золотой осенней дремотой. Повсюду расстилались покой и тишина. Их не нарушали в этот момент даже грузовики аринка Они видели речную долину. Это был Пенопсгот, по которому когда-то лесорубы сплавляли лес в Бангор и Дэри но сейчас они находились южнее Бангара и намного севернее Дерри. Река выглядела широкой и спокойной, словно тоже погруженная в глубокий сон. Луис мог видеть вдали Хэмпетт и Винтерпорт и вообразить вьющуюся параллельно реке до самого Бакпорта темную ленту дороги номер 15. Они смотрели на реку, на рощи, на дороги, на поля, Из-под полога старых вязов виднелся шпиль баптистской церкви в Ладлоу, а справа было видно грузное кирпичное здание детского сада Элли. Вдали медленно двигались к горизонту белые облака, под ними повсюду расстилались осенние поля, уснувшие, но не умершие, неповторимого рыжеватого оттенка. «Да, чудесно!» — это верное слово, — сказал, наконец, Луис. «Раньше его называли Обзорным холмом», — сказал Джуд. «Некоторые и сейчас его так зовут, но те молодые, что переехали в город, уже забыли». «Я не думаю, что сюда ходит много людей. Они ведь не предполагают, что с такого невысокого холма можно столько увидеть». «Но сами видите», — он только сделал широкий жест рукой и замолчал. «Мы видим все», — сказала Рэйчел тихим, с очарованным голосом. Она обернулась к Луису. «Дорогой, это наше?» И прежде чем Луис успел ответить, заговорил Джуд. «Да, это входит в вашу собственность». Это, как подумал Луис, все-таки было не совсем одно и то же. В лесу было холоднее, быть может, 8-10 градусов. Тропа, еще широкая и окруженная цветами, в горшках или в банках из-под кофе, большинство их завяли, была теперь усыпана высохшей хвоей. Они прошли еще четверть мили, спускаясь с холма, когда Джуд окликнул Эль. «Это легкая дорога для маленькой девочки», — сказал Джуд мягко, «но ты должна пообещать маме с папой, что если придешь сюда еще раз, то не сойдешь с тропы». «Обещаю». С готовностью согласилась Элли. «А почему?» Он взглянул на Луиса, который остановился отдохнуть. Нести Гэджи даже в тени было довольно тяжело. «Ты знаешь, где мы?» — спросил Джуд. Луис уже приготовил ответ. «Ладлоу за моим домом между дорогой номер 15 и веткой». Он кивнул. Джуд указал пальцем назад. «Это длинная тропа», — сказал он. «Она углубляется в лес на пятьдесят миль, а может и больше. Это лес северного Ладлоу, но он уходит дальше за Орингтон, а потом тянется до самого Рокфорда. На краю его находятся те самые государственные земли, про какие я тебе говорил, которые индейцы требуют обратно. Я знаю, как смешно слышать, что ваш дом там...» На дороге, где есть свет, телефон, телевизор и все такое, стоит на краю цивилизации. Но это так и есть. Он взглянул на Элли. «Потому я и говорю, лучше тебе не забредать сюда, Элли. А то собьешься с дороги, и Бог знает, куда тебя может занести». «Я не буду этого делать, мистер крендел Элли была явно заинтригована, но не испугана. Но Рэчел смотрела на Джуда тревожно, и Луис тоже чувствовал смутное беспокойство. Ему казалось, что это был инстинктивный страх горожанина, оказавшегося в лесу. Луис не держал в руках компаса с бойскаутских времен, уже 20 лет и очень смутно помнил, как определять направление по полярной звезде или по мху на стволах деревьев. Джуд оглянулся на них и засмеялся. «Да нет, вообще-то здесь никто не терялся с 1934 года», — сказал он. «Во всяком случае, никто из местных». «Последний был Уилл Джепсон. Невелика потеря. После Стенни Бушера Уилл был самым большим пьяницей по эту сторону Бакпорта. «Вы сказали, никто из местных», — сказала Рэчел, и Луис тут же прочел в ее голосе. «Мы ведь тоже не местные». Джуд кивнул. — Да, каждые два-три года тут теряется какой-нибудь турист, который думает, что нельзя заблудиться так близко от дороги. Но и с ними ничего страшного не случалось, миссис. Не бойтесь. — А здесь есть лоси? — спросила Рэчел без всякого перехода, и Луис улыбнулся. — Если уж Рэйчел хотела испугаться, она всегда находила причину. — Да, встречаются, — сказал Джуд, — но они совершенно безобидные. Во время гона немного волнуются, но и то только с виду. Они не любят только приезжих из Массачусетса, не знаю уж почему. Луис подумал, что старик шутит, но он говорил вполне серьезно. — Сколько раз наблюдал, какой-нибудь паренец из Согуса или Милтона сидит на дереве, а внизу стадо лосей, громадных, что твой грузовик? как будто они чуют массачусетцев по запаху. Или это просто запах их вещей от ллбина Бина, не знаю. Я думал, кто-нибудь из этих зоологов из колледжа напишет об этом, но что-то не слышно. — А что такое гон? — спросила Элли. — Ничего, — строго ответила Рэчел. — Рано тебе еще знать о таких вещах. Джуд казался огорченным. Я не хочу пугать вас, Рэйсел, или вашу дочь. Незачем пугаться в этих лесах. Это хорошая тропа, только немного грязная. Тут нет даже каких-нибудь ядовитых дубов, как на школьном дворе. Вот отчего тебе надо держаться подальше, Элли, если ты не хочешь три недели принимать крахмальные ванны. Элли фыркнула. — А это безопасный путь, — с нажимом сказал Джуд. Рэтчел, которая все еще выглядела обеспокоенной. «Я думаю, даже Гэтс сможет сюда ходить, и городские ребята часто сюда ходят, я уже говорил. Они берегут это место. Никто им не говорит, они сами. Я не хочу скрывать это от Элли...» Он нагнулся к девочке и подмигнул. «Это, как многие другие вещи, Элли. Только не сходи с тропы, и все будет хорошо. А сойдешь с нее...» И легко можно заблудиться, если не повезет. И кому-то придется тебя искать. Они шли дальше. Луис начал чувствовать тупую боль в спине от тяжести Гэджа. Время от времени Гэдж запускал ему в волосы пятерню и с энтузиазмом начинал тянуть или жизнерадостно пинал его по почкам. Поздние москиты кружили у лица с отвратительным жужжанием. Путь петлял между древних елей, а потом врезался в поросший ежевикой подлесок. Здесь было влажно, и башмаки Луисы тонули в грязи и стоячей воде. В одном месте им пришлось переходить болото, из которого как камни торчали травянистые кочки. Это было хуже всего. Тропа снова пошла в гору. Гет, казалось, весил уже на 10 фунтов больше, и каждый шаг прибавлял ему веса. Пот заливал лицо Луиса. «Как ты, дорогой?» — спросила его Рэйчел. «Хочешь, я понесу его немного?» «Да нет, все нормально», — ответил он. И это было так, хотя сердце у него в груди билось довольно тяжело. Он больше привык прописывать физические упражнения, чем делать их самому. Джуд шел рядом с Эйли. Ее лимонные брючки и красная блузка ярким пятном выделялись на мрачном, зелено-буром фоне. «Луис, как ты думаешь, он правда знает, куда идти?» — спросила Рэчел с опытом. «Конечно», — ответил Луис. Джуд бодро отозвался через плечо. «Еще немного. Ты не устал, Луис?» «О, Боже!» — подумал Луис. «Ему за восемьдесят, а он даже не вспотел». «Да нет», — ответил он немного агрессивно. Гордость требовала от него такого ответа, даже если бы у него был спазм коронарных сосудов. Он ухмыльнулся, передвинул с тропы рюкзака и пошел дальше. Они взобрались на второй холм, и там тропа пошла вниз среди кустов и густого подлеска. Она стала уже, и Луис увидел, как впереди Джуд и Элли проходят под аркой, сколоченной из старых трухлявых досок. На ней, выцветшей черной краской, были выписаны едва видные слова «Кладбище», домашних животных. Они с Рэчел обменялись заинтересованными взглядами и прошли за арку, инстинктивно взявшись за руки, словно на бракосочетании. Второй раз за это утро Луис испытал удивление. Тут не было ковра опавшей хвои, это оказался большой круг скошенной травы до сорока футов в диаметре. С трех сторон его окружал густой подлесок, а с четвертой — старый валежник, нагромождение упавших деревьев, выглядевшие довольно зловеще. «Тот, кто попытается через него перебраться, легко может напороться на эти сучья», — подумал Луис. На поляне виднелось множество знаков, вероятно, установленных детьми и сделанных из подручных материалов — доски, крышки от ящиков, куски шести. Казалось, что эти памятные доски, располагающиеся по всему периметру низких кустов и кривых деревьев, борющихся здесь за выживание, размещены в некоем порядке. Лес позади придавал всему пейзажу глубину и загадочность, не христианскую, а какую-то языческую. — Как мило! — сказала Рэчел с сомнением. — Ух ты! — вскрикнула Элли. Луис снял с плеч рюкзак и вынул из него ребенка так, чтобы тот мог ползать. Спина его разогнулась с облегчением. Элли носилась от одного памятника к другому, издавая восклицание. Луис пошел за ней, оставив Рэчел смотреть за малышом. Джуд уселся, скрестив ноги, опираясь спиной о камень и закурил. Луис заметил, что порядок в расположении могил был не кажущимся они образовывали грубые концентрические круги. Одна из досок гласила «Кот Смэки». Надпись, выведенная детской рукой, но аккуратно. Он был послушным. И ниже. 1971-1974. Невдалеке он обнаружил шиферную плиту с надписью, выполненной уже осыпавшейся, но заботливо подведенной краской «Бифер». Под ней эпитафия в стихах «Бифер, бифер, твой чуткий нос, пока ты не умер, радовал нас». «Бифер — это был кокер-спаниэль Десперов», — сказал Джуд. Он носком ботинка расчистил на земле участок и стряхивал туда пепел. «Попал под мусоровоз в прошлом году». «Там еще есть стихи?» «Да», — сказал Луис. Некоторые могилы были украшены цветами, иногда свежими, но все больше старыми. Почти половина надписей, сделанных краской или карандашом, выцвела настолько, что Луис не смог их прочесть. На некоторых досках вовсе не было надписей, и Луис решил, что их писали мелом. — Мама, — закричала Элли, — здесь золотая рыбка, иди погляди. — Иду, — отозвалась Рэчел, и Луис посмотрел на нее. Она стояла у ближайшего круга и казалась еще более встревоженной. Луис подумал, даже такое кладбище действует на нее. Она никогда не могла спокойно воспринимать смерть, как, впрочем, и большинство людей, может быть, из-за своей сестры. Сестра Рэчел умерла очень молодой, и это оставило в ее душе травму, которую Луис старался не задевать. Ее звали Зельда и она умерла от спинного менингита. Болезнь ее была, вероятно, долгой и очень тяжелой, а Рэчел как раз пребывала тогда в самом впечатлительном возрасте, но он думал, что нельзя помнить об этом бесконечно. Луис подмигнул ей, и она благодарно улыбнулась в ответ. Луис осмотрелся. Это была естественная поляна. Это объясняло появление здесь травы. Солнце беспрепятственно освещало это место. Как бы то ни было, его поливали и заботливо ухаживали. Об этом свидетельствовали банки с водой и целые канистры, и потяжелее Гэдзе, быть может, их привозили на тележках. Он снова подумал о странной привязанности здешних детей. То, что он помнил о своем детстве, в сочетании с наблюдением за Элли, заставляло его думать, что детская любовь быстро вспыхивает и так же быстро гаснет. Внутри могилы были старше. Все меньше записей можно было прочесть, а те, что еще читались, уводили далеко в прошлое. Здесь был Трикси, сбитый на дороге 15 сентября 1968 -го. Рядом виднелась широкая доска, укрепленная у самой земли. Мороз и дожди сильно повредили ее, но Луис мог еще прочитать. «Памяти Марты, нашей любимой крольчихи, умершей 1 марта 1965 года». Чуть дальше были «Ген Паттон, наш любимый пес», добавляла надпись, «который умер в 1958 году». И Полинезия, видимо, попугай, если Луис правильно помнил, доктора Дулитла, произнесшая в последний раз «Полли хочет крекер» летом 1953 года. На следующих двух досках ничего нельзя было разобрать, а потом на куске песчаника было грубо написано «Ханна». Лучшая собака из всех живущих, 1929-1939. Хотя песчаник казался мягким, в результате надпись едва можно было прочитать, Луис подумал о том, сколько часов ушло у ребенка, чтобы вырезать в камне эти восемь слов. Такое выражение любви и печали потрясло его. Так могли поступить родители по отношению к своим детям, умершим молодыми. Джуд окликнул его. — Иди сюда, Луис, я тебе кое-что покажу. Они подошли к третьему ряду от центра. Здесь круговое расположение могил, почти невидимое снаружи, было очень заметным. Джуд остановился перед маленьким куском шифера, повалившимся на земь. Нагнувшись, старик бережно поставил его обратно. — Тут было что-то написано, — сказал Джуд. Я поставил этот камень сам уже давно. Я похоронил здесь своего пса Спота. Он умер уже старым, в 1914 когда началась Великая война. Захваченный мыслью о том, что это кладбище старше многих кладбищ, где похоронены люди, Луис подошел к самому центру и осмотрел некоторые могилы. Надписи почти не читались, и большинство плит ушло в землю. Трава совсем скрыла одну из могил, и когда он раздвинул ее, раздалось недовольное шуршание, звук протеста из земных недр. Кругом ползали жуки. Он почувствовал легкую дрожь и подумал, будхил для животных!» «Что-то мне здесь не очень нравится». «Как давно это все началось?» «Не знаю». — сказал Джуд, глубоко засовывая руки в карманы. — Оно уже было, когда умер спот. У меня была тогда куча друзей. Они мне помогали рыть яму для спота. Рыть здесь нелегко, земля чертовски твердая, ты знаешь. И я тоже помогал им. Он прервался и поднял вверх палец. — Здесь лежит пес Пита Лавассара, если не ошибаюсь. А вот здесь... «Трое котят, Альбиона, Гроутли, все в ряд». Старик Фритча разводил голубей. «Мы с Эллом и Гроутли, и Карлом Ханна похоронили тут одного из них, которого загрызла собака. Он лежит вот здесь». Он задумался. «Я остался последний из этой компании. Все уже умерли. Никого нет». Луис ничего не говорил, только стоял, глядя на звериные могилы, засунув руки в карманы. Каменистая земля, сказал Джуд, здесь ничего не растет, самое место для трупов. Тут Гэтс заревел, и Рэчел бросилась к нему и подхватила на руки. Он голоден, сказала она, я думаю, нам пора возвращаться, Лу. Ну, пожалуйста, просили ее глаза. «Конечно», — сказал он. Он снова надел рюкзак и оглянулся на Рэчел, которая засовывала туда Гэджи. «Элли! Эй, Элли! Где ты там?» «Вон она», — сказала Рэчел, показав на валежник. Элли карабкалась на него, как обезьянка. «Эй, крошка, ты хочешь перейти на ту сторону?» Позвал ее почему-то встревожившийся Джуд. «Сейчас сунешь ногу не в ту дырку...» И «Эти старые коряги упадут и сломают тебе лодыжку!» Элли тут же спрыгнула. «Ой!» — крикнула она и побежала к ним, потирая ногу. Она не сломала ее, нет, но сухая ветка больно оцарапала ей кожу. «Ну вот, видишь», — сказал Джуд, потрепав ее по голове. «Не пытайся лучше без особой надобности лезть на эти бревна. Эти упавшие деревья, они ведь живые. Они поцарапают тебя, как только смогут». В самом деле, — спросила Элли, — ну, конечно, видишь, как они навалены. Если ступишь на дно, то все могут повалиться. Элли посмотрела на Луиса. — Это правда, папа? — Я думаю, да, дорогая. — Ух ты! Она оглянулась на валежник и засмеялась. — Вы порвали мне штаны, нехорошие деревья. Все трое взрослых рассмеялись. Валежник молчал. Он только белел под солнцем, как и долгие годы до того. Луису показался он похожим на скелет какого-то древнего чудища, сраженного добрым и благородным рыцарем. Кости дракона, сложенные в гигантский курган. Это почудилось ему еще до того, как он узнал что-либо про Валежник и о пути, который уходил от кладбища домашних животных вглубь лесов, которые Джуд крендел как-то потом окрестил индейскими лесами. Еще тогда он почувствовал в этом что-то помимо причудливой игры природы. Еще тогда... Тут Гэтс ухватил его за ухо и крутанул, радостно смеясь, и Луис забыл о всем этом валежнике и о кладбище домашних животных. Пора было идти домой.